Глава 25. Луну заволокло тучами, и стоило сойти с ярко освещенных улиц туристического маршрута, как вокруг стало совсем темно. Не используя эленор магическое зрение, даже если бы и не заблудилась совсем, тех, за кем следила, точно упустила бы из вида. К счастью, радиус действия её дара был довольно широк и позволял видеть ауры издалека. С обычными людьми так бы не получилось, но то, что оба объекта слежки владели магией, здорово облегчало задачу. Светились они гораздо ярче бездарных. Светлая аура Инни всё ещё хорошо просматривалась вдалеке, уверенно двигаясь куда-то к морю. Вторая же — тёмная. Чёрт, куда он делся? Эль резко затормозила и принялась озираться. От жилых домов они уже отошли, поэтому обзор был хорошим. Сложно не увидеть кого-то яркого в темноте среди спящих в это время складских построек и сараев. Однако единственным магом, которого видела сейчас элинор была целенаправленно шагающая к берегу Инесса Лауфорд. «Щит», — предположил Грегори. Так как прежде они шли держась за руки, то и остановились одновременно. «Или руны», — пробормотала Эль, нервно кусая губы. «А рунами сокрытия владеют далеко не все темные маги. Более того, официально они запрещены, так же, как и боевые. И если тот, кого она видела, и правда дрюнул, и он владеет рунами, то...» то они живут за стенкой с убийцей, вот что. «Пойдём, она уходит», — поторопил Тейт, крепче сжав руку Эллинор в своей. Никакой романтики в этом жесте не было. Чистый расчёт. Во-первых, так они точно не потеряются в темноте. Во-вторых, остатки магии Грегори всё ещё реагировали на прикосновение и таким образом он мог использовать магическое зрение эленор как своё собственное. И сейчас Грег был абсолютно прав. Медлить нельзя. Как ни крути, потерять одного лучше, чем упустить обоих. «Напомни, какого чёрта мы вообще попёрлись за Лоуфорд среди ночи?» – проворчал Тейт, когда Эль вынудила его снова остановиться. Её ботинок набился песком, и пришлось снимать его и вытряхивать. Потому что это показалось подозрительным. Огрызнулась она, балансируя на одной ноге и вцепившись в спутнику в плечо. Грег в ответ многозначительно хмыкнул. «А напомни ко мне!» – мстительно поинтересовалась Эленор, наконец отпустив его и присев на корточки, чтобы зашнуровать ботинок. «Какого чёрта ты попёрся со мной?» «Как насчёт, потому что ты топала как слон, когда одевалась, и от такого шума не проснулся бы разве что глухой?» Эль закатила глаза к небу, не заботясь, увидит он её жест или нет. «Вот же вредный тип!» Издавленно зашипела, когда в темноте дёрнула шнурок слишком резко, и тот порвался надвое. Связать концы в темноте на ощупь не представлялось возможным. Зажечь светлячок значило привлечь к себе внимание. Поэтому в итоге Эль плюнула на это гиблое дело, кое-как засунула оставшийся конец шнурка за язычок и выпрямившись, снова вцепилась в локоть Тейта. Ты мог повернуться на другой бок и спать дальше, продолжила Спор. Ага, язвительно откликнулся тот уже на ходу. А на мне бы в морг привезли твой хладный труп. Элино раскарблённо фыркнула. Вот ещё. Я восьмёрка, меня не так-то просто убить. Все так говорят, а потом надо же, как так получилось? Кто-то говорит: "Трупы не говорят". «Сказали бы, если бы им по дурости не оторвало башку!» Это прозвучало уже по-настоящему грубо. Эленор растерянно моргнула, потом возмущённо сощурилась и уже открыла рот, чтобы высказать спутнику пару ласковых, которых тот своим хамством однозначно заслужил, а потом закрыла. «Ты просто за меня волнуешься!» — выпалила Эль, ошарашенная этим открытием. Тейт повернул к ней голову. Увы, из-за тучи она не могла рассмотреть выражение его лица, но даже не сомневалась, что он скорчил издевательскую гримасу. «А что, не должен?» Эленор не нашлась, что на это ответить. «Если бы с ним что-то произошло, она бы переживала? Конечно. Что за вопрос?» «Да даже когда они были едва знакомы, Эль едва не умерла от страха, попав в него молнии А уж теперь...» Она даже смутилась. И чтобы скрыть своё смущение, не подумав, выпалила. «Но если со мной что-нибудь случится, ты всё равно ничем не сможешь мне помочь?» И только произнеся это, прикусила язык. «Чёрт, чёрт, чёрт, где твоя чуткость, Эленор Викандер?» Слышала бы это мама, закрыла бы глаза ладонью и осуждающе покачала головой. «Это же просто врождённый талант, бить по-больному, даже не собираясь этого делать. Да он сейчас...» Однако бури не последовала Рука Грегори, за которой она всё ещё крепко держалась, напряглась лишь на мгновение, а затем сразу расслабилась. «Ещё как помогу!» — огрызнулся Тейт, но больше извительно, нежели зло. — Будешь умирать, швырнёшь в меня молнии, и дело в шляпе. у неё вырвался нервный смешок. — Не собираюсь я умирать, — проворчала Эль, обхватив его локоть уже обеими ладонями. — Уж будь любезна, — откликнулся Грек, и вдруг встал, как вкопанный. Миг и потащил её за собой в сторону, к большим камням. — Что? Да присядь ты, — приказал с вистящим шёпотом. — Щит может бликовать. Эленор послушалась, прежде чем заметила вдалеке причину их бегства. Лишь когда уже выглянула из-за укрытия, увидела, что Лоуфорд дошла почти до самой воды и остановилась. Но на берегу она была уже не одна. К ней по песку приближался кто-то ещё. И это точно был не тот тёмный маг, которого они потеряли по дороге. Бездарный. «Ты думаешь о том же, о ком и я?» – прошептала Эль, как гусыня, вытягивая шею, чтобы получше рассмотреть встретившуюся парочку, которая неожиданно почти вплотную приникла друг к другу Грегори придвинулся к ней ближе и тоже всмотрелся в темноту. ферт В отличие от неё, он даже не сомневался в том, кого увидел в компании Инессы. Эленор резко обернулась и, не рассчитав, с размаха врезалась ему носом в щёку. «Откуда ты знаешь наверняка?» Тейт усмехнулся. «А ты думаешь, Лоуфорд опять поменяла жениха?» «Логично, но...» Эль с досадой потёрла кончик носа, который, кажется, ободрала об уже начавшую пробиваться щетину. «Я думаю, что Лоуфорд может быть нашим маньяком», — прошептала она и на всякий случай проверила, крепко ли стоит вокруг них щит. Попасться за подглядыванием теперь не хотелось ещё больше, следить за самим главой королевского сыска. «Тогда уж маньячкой». «Что?» — она отвлеклась на щит и прослушала. «Маньячкой, говорю», — повторил Грег. «Она же не мужик, значит, маньячка». И говорил он об этом как-то уж очень несерьёзно. «То есть ты даже не допускаешь эту мысль?» Тейт прижимался к камню совсем близко от неё, поэтому Эль больше почувствовала, чем увидела, как он пожал плечом. «Мысль, что она мужик? Нет, не допускаю». Эленор мученически закатила глаза. «Боги, дайте ей силы и терпения А потом подумала. «А какого, собственно, чёрта?» И зарядила ему локтем под ребра. Грегори тихонько заржал, не забыв при этом перехватить её руку, чтобы больше не занималась членовредительством. «А ты правда допускаешь, что маньяком может оказаться Ферт?» сказал уже серьёзно. Эленор на мгновение задумалась. «Вряд ли», — пришлось признать. «Прекрати, щекотно!» Она нетерпеливо высвободила руку, которую он всё ещё удерживал, да ещё и стал поглаживать большим пальцем по внутренней стороне запястья. Щекотно на самом деле не было. Но мурашки, которые понеслись по её телу от этой, казалось бы, невинной ласки, точно не способствовали ясной мыслительной деятельности. Тейт мгновенно выпустил её руку, но сразу же положил ладонь ей на плечо. Теперь уже строго для дела, чтобы коснуться магии. Привстал и вытянул шею. «Обнимаются они там, что ли?» «Похоже на то», — согласилась Эль, тоже выглянув из-за укрытия. «А какие задвигал речи о морали?» В голосе грега послышалась желчь, и элинор растерянно обернулась. На сей раз осторожно, больше обдирать нос не хотелось. «Фэрт? Тебе?» И тут же вспомнила. «А, когда думал, что ты изменяешь невесте со мной?» «Ага, моралист хренов», — коротко бросил Тейт, явно показывая, что развивать эту тему не собирается. «Ну что, уходим?» Он даже сразу отстранился, будто собирался рвануть отсюда немедленно. Да уж, парочка лоуфорд ферт ему явно уже набила оскомину. Однако Эленор не спешила покидать свой наблюдательный пункт. «А он?» — качнула головой куда-то в сторону. Грегори вернулся обратно, присел рядом на корточке. «Кто он?» «Тот, кого я видела». «Или Дрю, или не Дрю?» «Да». Тейт снова коснулся её плеча и повертел головой по сторонам. «Его тут нет, или мы его не видим?» «Прав, но...» — Эль закусила губу и обернулась к милующейся парочке. «А если он их, ну, того...» «Того-сего!» — передразнил Грег. «Они оба не девственники, не профиль нашего маньяка!» Элинор удивлённо моргнула. Инесса?» «Нет, конечно же, в этом нет ничего такого. Она сама младше Инни на несколько лет. Но то как то себя преподносит...» Инесса!» — уверенно подтвердил Грегори. У Эль не было смысла ему не верить. Живя Слоуфорд бок о бок в одном общежитии, он наверняка дотрагивался до неё и не раз. А для него же одно прикосновение и всё состояние тела как на ладони. «А если...» — снова начала элинор и прервалась. «Что если, собственно? Дежурить тут всю ночь, а бы чего не вышло? Таким образом, весь резерв уйдёт только на щит, а толку от этого не будет. Скорее всего, тот чёрный маг просто заметил слежку и сбежал. Или вообще шёл вовсе не за Инессой. Или...» — элинор вздохнула. «Да, ты прав». «Пойдём отсюда». Тейт не заставил себя долго ждать, протянул ей руку.